Глава 71. Переговоры По правую руку от Милыша шла пантера Аска, по левую — змеи лица и люст, дальше еще около двух десятков высших теней с человеческими телами и около сотни высших духов, пока не добравшихся до этого этапа развития. Со стороны Карика его последователи расположились довольно схожим образом разве что среди них было больше знакомых лиц. Самые доверенные, но минус и Лютого старшая. Дальше ближний круг. Здесь выделяются лица Лены, Майи, Лысого, Лосата. Кстати, раз моя четверка здесь, а я по-прежнему не получил свое очко улучшения стихий, значит, либо они так и не пошли на крыса, как я их просил, либо просто не смогли его выследить. В любом случае, выглядит это не очень. В этот момент Дэвид показал мне большой палец, мало все в порядке, и я окончательно запутался. Лысый ведет себя так, будто бы задание выполнено, но достижения это у меня нет. Может быть, прошло слишком много времени, и оно мне уже не полагалось? Или? Тут мой взгляд упал на Лену, пробежался по ее стихиям и наткнулся там на тень, которой раньше не было. А вот, кажется, и ответ. Все думают, что крыс убит, но на самом деле это не так, а паладинша, обладающая воскрешением, получила новую стихию. Ту самую, которая с ней могла бы поделиться за свою жизнь высшая тень. Случайность? Совпадение? Впрочем, сейчас уже поздно о чем-то сожалеть или делать выводы о своих старых знакомых. Мой взгляд продолжает скользить по союзникам Карика, А вот уже и массовка, тут из знакомых вижу Алешину, Михеева, вроде бы других моих бывших личных учеников. Кто еще? Генералы из мира карика. Вот стоит и сверкает глазами Даша. Похоже, у нее с карьерой не заладилось. Или, учитывая, что она вообще здесь оказалась, все наоборот. Кстати, не вижу Лисы и Олеси. Вот эти двое точно бы не дали себя задвинуть. Получается, просто не успели? Но, наверное, я уже слишком долго молчу. Пора начинать. Приглашаю вас на переговоры. Пришлось постараться, чтобы мой голос перекрыл стоящий вокруг гул, но вроде бы получилось. Что важно, пока негативных эмоций в свою сторону я не чувствую. Хочется верить, что так будет продолжаться и впредь. По крайней мере, я сделаю для этого все, что только можно как, например, сейчас, когда не стал использовать в обращении имена переговорщиков. «А то, хочешь не хочешь, одного бы пришлось назвать раньше, а это потенциальное оскорбление для другого. Оно мне надо?» В этот момент Пантера и Номенус закончили нашептывать советы в уши своим повелителям, и те двинулись в мою сторону. Король теней выглядел абсолютно так же, как и в мире небесного города. Серый плащ, золотая корона, плюс вблизи я еще смог рассмотреть получше его одежду. Никаких доспехов, свободные штаны и такая же легкая рубашка. Смотрится просто, но элегантно. И вместе с его, как будто помолодевшим открытым лицом, невольно вызывает доверие. Карик же выглядел совсем по-другому. Тяжелый черный доспех и даже голова скрыта шлемом кажется что сюда идет не человек а какой то робот не подними он в последний момент забрала все таки открывая однажды увиденное мною лицо я мог бы решить что бывший хозяин колыбели пришел не разговаривать а сражаться впрочем если судить по сощуренным глазам несмотря на протекцию Номеноса, карик до конца не верит что мы сможем хоть о чем то договориться зря вы сомневаетесь будь у нас шансы не достичь соглашения «Разве стал бы я рисковать, организовывая эту встречу?» Начать разговор можно по-разному, но я решил, что правильнее будет сразу снять главный вопрос. «Из чего ты взял, что имеешь право хоть что-то нам предлагать?» Вот этот вопрос и озвучили. Карик мерил меня взглядом, я молчал, понимая, что словами будет не обойтись. «Сейчас мне надо будет доказать свое право здесь стоять». Главное, чтобы мои союзники меня не подвели. «Может быть, ты умрешь?» На этот раз заговорил милыш. Король теней склонил голову набок а его рука как будто попробовала вытянуть что-то у меня из груди. Я никак не успел среагировать, только заметил, как дернулась Медея, как выругался Бо, а потом передо мной мелькнула темная тень, принимая удар на себя. «Мой король!» Пантера тяжело дышала, как будто только что не совершила один единственный рывок, а сражалась минимум полдня. «Я обещала этому человеку безопасность, прошу вас дать мне шанс сдержать слово!» Милыш удивленно поднял брови, а вот Карик улыбнулся. Неудача его соперника ему явно понравилась. «Эй, кот!» Несмотря на кажущуюся надменность, он все же помнил мое имя. «А из моих людей тебя кто-то сможет прикрыть?» Карик, совсем как король теней недавно, вытянул вперед руку и ударил в меня молнией, причем необычной. Помимо зарядов, казалось, там еще играют разноцветные снежинки, гипнотизирующие и не дающие сдвинуться с места. «Я обещал этому человеку безопасность, прошу вас дать мне шанс сдержать слово!» Совсем как Аска, несколько секунд назад, Но Менос появился передо мной, принимая молнию на себя, а потом склонил голову перед Кариком. «Выслушаем его». Короля ночи явно впечатлила моя подготовка, и он, повернувшись к новому высшему богу, предложил дать мне шанс. Неужели все получится? У меня есть другое предложение. В отличие от Милыша, Карик, несмотря на поступок на Меноса, явно все еще собирался со мной разобраться. Наши советники пообещали прикрыть кота от нашего гнева, и было бы несправедливо их за это убивать, но обещали ли они защищать кота от испытания, которое можно пройти? — Нет. Но Менос покачал головой, а на лице Карика появилась кровожадная улыбка. — Тогда докажи, что стоишь моего внимания. Высший бог отошел в сторону, а потом махнул рукой в пустоту, или нет. Я, поддавшись инстинктам, мгновенно телепортировался на 10 метров в сторону, и тут же на то место, где я еще недавно стоял, обрушился огромный двуручный меч. Я же видел такой раньше у Хангерса, вот только на этот раз его держала женская рука — лиса, а рядом с ней стояла Олеся. Вот знал же, что не зря заметил ее отсутствие и еще около десятка неизвестных мне богов. «Кот, сейчас ты умрешь!» Посланники Карика бросились ко мне, а я, ничего не говоря, рванул им навстречу. «Да, их много, но ничего сверхъестественного. С такими врагами я могу справиться».